В тех случаях, когда средство сразу не действовало, беременные девушки прибегали к более радикальным приемам, как то горячим ваннам, бешеным танцам и еще более безумным экспериментам, практиковавшимся повсюду. «Она танцует так, точно завтра хочет произвести ребенка», — говорили об усердной танцорке, не пропускавшей ни одного танца и отличавшейся во времена танца особенным усердием. Неудивительно, что и литература Ренессанса богата указаниями на частое применение аборта. По-видимому, особенно в этом отношении отличались придворные круги. Оно и понятно. Здесь искушения были особенно многочисленны, а добрачная беременность грозила особенными неприятностями. Характерный пример можно найти у Брантома. Молодая девушка, забеременевшая от принца и родившая ребенка вне брака, спокойно отвечает на нравственное негодование окружающих. Меня следовало бы порицать не за мой проступок, а за мою непредусмотрительность. Если бы я была такой умной, как большинство моих товарок, поступающих еще хуже меня, то я позаботилась бы об устранении последствий и не находилась бы теперь в затруднительном положении. Возмущало не то, что молодая дама разрешила принцу более чем одни только нежные взгляды и поцелуи, безнравственность усматривалась в беременности и в ребенке, в неумении соблюдать правила игры, заключающиеся в том, чтобы всем рисковать, не теряя ставки в видимости добродетели. Из других данных видно, что в придворных кругах было, по-видимому, немало женщин, которым чуть не каждый год грозила опасность нежеланной беременности. Анонимный французский автор пишет, «С тех пор, как барышни так хорошо осведомлены относительно медикаментов, что уже не боятся неловкого положения, в которое их может поставить слишком пылкий любовник, все больше падает ремесло куртизанки». Ибо для кавалера гораздо приятнее развлекаться с благородной дамой, не рискуя ничем. С тех пор барышни поэтому не выходят из себя, когда любовник требует от них большего, чем право созерцать ее прекрасное лицо и прекрасную грудь. В заключение следует упомянуть, что аборт тогда не считался преступлением. Так что можно было довольно открыто рекомендовать, и получать подобные средства. Там же, где полагалось наказание, оно редко применялось. Словом, нет никакого сомнения в правильности последнего стиха, выше приведенного стихотворения. Да, это часто бывало. Если мы в предыдущем абзаце утверждали, что в эпоху Ренессанса случаи добрачных связей были особенно часты, то мы не хотим этим сказать, что это было право, признанное моральным кодексом века, а только то, что это было следствием повышенной эротики эпохи, неизбежным везде там, где классовые интересы не выдерживали натиска основной тенденции эпохи. Однако бывали также случаи. Были целые классы, где добрачное половое общение женщины прямо санкционировалось кодексом мораль мы имеем в виду обычай пробных ночей преимущественно заметьте только преимущественно существовавший в деревне и распространенный во всей европе совсем этот обычай никогда не исчезал и сохранился во многих местностях вплоть до наших дней он восходит к давним временам и известен под разными названиями Несмотря на древность этого обычая и на его распространенность, наши сведения о нем немногочисленны. Древнейшие его описания относятся к XVIII веку и касаются специально Швабии. Подробность этого обычая Фишер описывает следующим образом в своей брошюре, посвященной этому вопросу. Почти во всей Германии, особенно в той части Швабии, которая именуется Шварцвальдом, среди крестьян держится обычай, в силу которого девушка уступает своим ухаживателям еще задолго до свадьбы права, принадлежащие обыкновенно только мужьям. Но было бы совершенно неправильно думать, что эти девушки лишены женской нравственности и расточают свою любовь без всякой сдержанности всем своим любовникам. Ничего подобного. Деревенская красавица умеет также экономно распоряжаться своими прелестями и скрашивать редкие моменты наслаждения такой же сдержанностью, как и любая барышня, сидящая за туалетным столиком. Как только деревенская девушка достигает зрелости, за ней начинают ухаживать парни, и тем в большем количестве, чем больше у нее достоинств, пока они не заметят, что один среди них пользуется ее особенными симпатиями. Тогда они все исчезают, и счастливец имеет право посещать ее по ночам. Однако он плохо соблюдал бы романтическое приличие, если бы вошел к ней через дверь. Деревенский этикет требует, чтобы он совершал свои ночные визиты через окно под крышей. Этот нелегкий подвиг доставляет любовнику первоначально только то преимущество, что он может поболтать несколько часов с девушкой, лежащей в постели, совершенно одетой, застрахованной против всех козней Эроса. Когда она засыпает, он обязан покинуть ее и только постепенно их беседа становится оживленнее. Впоследствии девушка предоставляет ему возможность среди всевозможных шуток и забав в деревенском духе удостовериться в ее скрытых прелестях, позволяет ему застать ее в легком одеянии и, наконец, разрешает ему все, чем женщина может удовлетворить чувственность мужчины. Но и теперь... Она соблюдает постепенность, хотя правила современных приличий не позволяют мне вдаваться в подробности. Многое можно угадать уже по самому названию — «пробные ночи», хотя первые визиты называются, собственно, «ночными посещениями». Часто девушки отказывают любовнику в последнем доказательстве любви до тех пор, пока тот не прибегнет к насилию. Пробные ночи устраиваются каждый день, ночные посещения только накануне праздников и во время праздников. Первые продолжаются до тех пор, пока обе стороны не убедятся в своей пригодности к браку или пока девушка не забеременеет. Только после этого крестьянский парень официально сватается и помолвка, а потом свадьба, быстро следуют друг за другом. В тех деревнях, где еще господствуют патриархальные нравы, парень нечасто покидает беременную девушку. В противном случае он навлек бы на себя ненависть и презрение всей деревни. Зато очень часто бывает, что молодые люди расходятся после первой или второй пробной ночи. Девушка не рискует потерять свою репутацию, так как вскоре появляется другой парень, готовый сызново начать с ней роман. Только если пробные ночи несколько раз подряд не приводят к браку, девушка может попасть в двусмысленное положение. Деревенская публика считает себя тогда вправе предположить, что у нее есть какие-нибудь скрытые недостатки. Крестьяне считают этот обычай настолько невинным, что часто, когда священник спрашивает их о здоровье дочерей, они в доказательство того, что те растут и процветают, откровенно и с отеческой гордостью отвечают, что их дочки уже принимают ночных посетителей. В своей брошюре Фишер приводит, кроме того, еще несколько более старинных документов, доказывающих существование этого обычая и в других местах. Так в одном древнем документе сообщается, у саксов существует отвратительный, законом признанный обычай, в силу которого жених сначала проводит ночь у невесты, а потом уже решает, женится ли он на ней или нет. Другой автор. Квардус из Кембриджа говорит в своем описании у Эльса, что прежде браки редко устраивались без предварительного соития, так как существовал обычай, в силу которого родители отдавали своих дочерей, причем деньги считались потерянными, если девушка отсылалась обратно домой. В первой главе мы уже указали, какое большое значение имеют для крестьянского хозяйства дети, что они даже главное условие его существования. В этой экономической необходимости и в некоторых характерных для крестьянства отношениях собственности лежит ключ к разгадке этого обычая, на первый взгляд, не вяжущегося с прочей идеологией единобрачия. Как только мы прибегнем к помощи этого ключа, Все загадки и вопросы, которые задает этот обычай историку культуры, разрешаются сами собой. Тогда мы поймем, во-первых, продолжительное существование этого обычая в разных странах, поймем, почему он сохранился, несмотря на моральные проповеди церкви, поймем также ясно причину многочисленных отличий, характеризующих этот обычай в разных местностях, поймем, почему он в одних местах возник, а в других нет и так далее. В самом деле, каждая особенность этого обычая отражает особенности отношений, собственности данной местности и, прежде всего, конечно, особенности наследственного права. Этот ключ объясняет нам далее многочисленные различия в правовых последствиях, которые в разных местностях имели эти пробные ночи и ночные посещения, почему в одной местности проба имела место лишь накануне свадьбы, почему в другой местности половые отношения, сопутствовавшие ей, обязывали к заключению брака, а иногда такую принудительную силу имел лишь факт беременности, ну и так далее. Этот обычай объясняется, разумеется, не одним только непосредственно экономическим мотивом. А именно, желанием узнать, годится ли женщина для деторождения, а также рядом других обстоятельств. Хотя последние и не содержат причину его возникновения, но они помогли его возникновению и упростили в сильнейшей степени его существование, а также предопределили некоторые его формы. Одним из таких обстоятельств, имеющих особое значение для горных местностей, является разная роль, которую играют в процессе труда холостой парень и незамужняя девушка, роль, разъединяющая их на более продолжительное время, чем в других местах. Между тем, как мужчина занят в горах рубкой леса, часто в отдаленных лесах, девушка также часто пасет скот на не менее отдаленном альпийском лугу. При таких условиях неизбежно должны были выработаться определенные случаи, когда оба пола сходились для совместного времяпрепровождения. Естественно, что это происходило ночью, притом в коморке девушки, так как только ночь освобождала парня и девушку от работы, а в ее коморке парень всегда мог застать девушку. Так приспособилось в горных местностях естественное, иным путем неосуществимое желание совместного общения полов к главной цели крестьянского брака, превратив обычай в прочный и долго существовавший институт. Мы выше упомянули, что обычай пробных ночей и ночных визитов жил преимущественно среди крестьянства. В самом деле он не ограничивался одним только крестьянством а был распространен в XV и XVI веках также и среди городского бюргерства, и при том, по-видимому, во всей Европе. Один хронист сообщает, что итальянские горожанки разрешали своим возлюбленным пробные ночи, причем те, однако, должны были воздерживаться, и что даже патриции не видели в этом ничего предосудительного. О существовании того же обычая в Северной Франции говорит одно старофранцузское стихотворение, в котором обсуждается следующее. Одна дама разрешила возлюбленному провести с ней ночь, но в полном воздержании. Вопрос гласит, кто из них приносит большую жертву? О существовании этого обычая в Германии мы имеем самые точные и надежные сведения, так как они запротоколированы судебным производством и касаются известных исторических лиц. Речь идет о разбиравшихся на суде претензиях к Варваре Лёфельдгольц впоследствии жене знаменитого гуманиста Виллибальда Пиркхеймера, ее первого возлюбленного Зигмунда Штромера. В этом любовно-брачном деле, о котором мы имеем превосходный этюд, написанный нынешним хранителем городской библиотеки в Нюрнберге Эмилем Рейке, напечатавшим и объяснившим эти документы, речь шла о том, что истец Зигмунд Штромер требовал выполнения брачного обещания, данного ему Варварой Лёфельгольц, прежняя его возлюбленная потом, однако, раздумала и отрицала это обещание. Так возникло довольно продолжительное дело, в котором с обеих сторон были выдвинуты в широком объеме мнения компетентных лиц. Самое ядро спора для нас безразлично, зато тем важнее то, что во время этого процесса обстоятельно обсуждались и пробные ночи, имевшие место между влюбленными. Именно в одну из таких ночей Варвара будто и дала обещание выйти замуж. Об этих ночах Рейки сообщает на основании документов. Варвара должна была признаться, что она впускала истца по ночам в свою комнату, и хотя она и утверждала, что он первоначально бывал у нее не более двух часов, ей было доказано, что она провела с ним по крайней мере шесть целых ночей. Обвиняемая не отрицала этого, но заявила, что ничего предосудительного в эти ночи не совершалось. Павел Имгов. И его жена, близкие родственники Варвары, в квартире в которых она принимала визиты Зигмунда Штромера, спокойно входили в комнату, по наивному обычаю времени садились к ней на постель и спали в одной комнате с ней и с истцом. Один из молодых супругов, по-видимому, даже всегда присутствовал при ночных визитах Штромера в качестве блюстителя приличия. Этот вывод можно сделать из того, что Урсула Имгов заявляла, что получила ключ от комнаты Варвары от нее самой. Впрочем, она их часто оставляла и одних. Прибавим в виде пояснения, что все эти ночные интимные посещения происходили в доме Гольцшуэр в одном из самых знатных патрицианских домов в Нюрнберге. Мартин Гольцшуэр, Был дядей сироты Варвары Лёфельгольц, а Павел Имгов был его зятем, и в его доме молодые жили некоторое время. Прибавим далее, что в самом факте этих интимных ночей ни суд, ни компетентные лица не видели ничего предосудительного, и так как жалоба Зигмунда Штромера осталась без последствий, то они, стало быть, из этого не делали вывода, что Варвара Лёфельгольц Имело намерение впоследствии выйти за него замуж. Этот запротоколированный факт не оставляет никакого сомнения в том, что интересующий нас обычай был известен и весьма распространен и среди бюргерства. Из актов процесса мы видим, что подробности его здесь те же, что и у крестьянства. Только вступление носило у бюргерства менее романтический характер так как любовник приходил не через окно под крышей и не какими-нибудь другими опасными для жизни путями, а, в худшем случае, черным ходом. И однако, несмотря на совпадение этого обычая у крестьян и у бюргерства, все же существовало значительное различие, а именно в конечной цели, и поэтому в самом существе дела. Можно констатировать, что в разных местностях крестьяне устраивали своих достигших зрелости дочерей в, возможно, отдаленных комнатах. Отсюда следует, что здесь рано или поздно молодые люди в самом деле сходились, что они не обнаруживали никакой сдержанности, а удовлетворяли свою страсть с бешенством животных. В среде бюргерства этот обычай носил по существу иной характер и осуществлялся на деле, поэтому иначе. Хотя в нашем распоряжении лишь очень скудный материал, все же мы с некоторым основанием можем утверждать, что если девушка из этих кругов впускала к себе в комнату один или несколько раз симпатичного ей ухаживателя, и даже в конце концов разрешала ему лечь с ней на одну постель, то это еще не значило, что молодые люди в самом деле сходились. Ибо каждое явление имеет свою собственную логику, а эта логика приводила к тому, что в бюргерской среде этот обычай был не более как примитивной и грубой формой флирта. Это доказывается не только целым рядом выражений, относящихся к этому обычаю, но и тем, что, как мы видим из процесса Варвары Лёфельгольц, при этих ночных свиданиях присутствовала на краю постели дежурная дама. Разумеется, этот ангел-хранитель буржуазного кодекса приличий был настолько благоразумен, что неоднократно оставлял комнату, очевидно, с той целью, чтобы дать больше простора интимным шуткам и забавам обоих флиртующих. Это, конечно, не исключает того, что условие воздержания, которое влюбленная мещаночка ставила претенденту на ее руку или на ее состояние, порой и не соблюдалось. Неисполнение этого обещания было даже, вероятно, довольно обычным явлением, и даже в лучших семействах, в конце концов, не довольствовались нежными ласками или удовлетворением эротического любопытства и так далее, а требовали всего и позволяли все. Жаждущие любви люди, одаренные здоровыми чувствами, просто не в силах устоять перед сильным искушением при таких благоприятствующих ему обстоятельствах. Это одинаково приложимо к юноше и к девушке, и в этом отношении даже самые благовоспитанные мещанки не составляют исключения. Отсюда следует далее, что девушка, практиковавшая этот обычай, часто бывала менее довольна мужчиной, исполнившим данное обещание, чем мужчиной, не сдержавшим своего слова, но оправдывавшимся тем, что при виде таких прелестей даже самые честные намерения тают, как воск в огне. Прибавим к этому еще то, что уже и тогда умели предотвращать последствия, о чем свидетельствуют сотни разных поговорок, бывших у всех на устах и сохранившихся в продолжении столетий. Но даже если в городе речь шла не о том, о чем в деревне, если здесь было лишь следствием то, что там считалось главной целью, то все же следовало бы наконец привыкнуть при оценке также и бюргерства в прошлом истолковывать такие понятия как женское целомудрие женская нравственность иначе чем ныне принято и иначе чем это до сих пор делали романтики апологеты прошлого отчасти преднамеренно, отчасти по невежеству если в бюргерстве пробные ночи были по существу ничем иным как примитивной формой флирта то у дворянства, где этот обычай также существовал, они служили не только флирту, но, как и у крестьянства, средством взаимного испытания. В этом классе означенный обычай также восходит к очень древним временам, ибо вся рыцарская героическая легенда положительно изобилует подобными примерами. Мы находим их повсюду. В песне о Гудрун, в Парцифоле, в легенде о грине в песнях французских трубадуров и немецких минезингеров, в испанских романсах, ну, словом, везде. Все эти литературные данные говорят нам о том, что девушка охотно разделяет ложе богатыря, или о том, что она не менее охотно дает ему место на своем, чтобы после испытания согласиться на брак с ним.